Яша с облегчением выложил под нос антихристу пачку документов и, подхватив Владимира Ивановича под руку, вылетел с ним из кабинета. «Босс, аллюр три креста! Ты сейчас омоложенный, поэтому не отставай, надо успеть!» «Да неужели так срочно? Уже на бегу, тяжело отталкиваясь от земли», — спросил фантаст. «Да, Ерило ждет в ските. Не отставай!» Явился отрок. Молодец, не опоздал. Чайчерки не хотели пушать. В рубленном из лиственницы на века доме, куда привел Ахинеева Яков, чадящая неугасимая лампада тускло подсвечивала, изможденное, с глубокими морщинами на лбу и под глазами лицо старца. — Это то, что с тобой молчать умеет? Старец указал пальцем на Владимира Ивановича. — Могила, отче! Как за себя ручаюсь! Его присутствие просто необходимо. Во-первых, он мой друг, а во-вторых, в случае провала нашего предприятия имя Загрубштейна не будет опорочено врагами. Он писатель с земли и собирает материал не только для отчета сатане, но и для книги про жизнь адову. А что книга будет опубликована... Сомнению не подлежит, сам сатана лапу приложит. — Яша, посвятим суть дела, пребуз какой-то! — подал голос фантаст. — Босс, тут такая тайна открылась! Закачаешься! Сегодня благодаря Ериле выяснилось, что я вовсе даже и не черт. — А кто же ты? — изумился Ахенеев. Самый, что не наесть, натуральный черт. Сам бахвалился, что породословно ни одной заковыки, или ты фигурально выражаясь, не черт. Так об этом я и так знаю. Босс, тайна нашего рода больше для меня не тайна. И бабулька не зря умалчивала, опасалась за внучонка. Не черт я Вальдемар, а бес. В самом глубоком понимании этого слова — «бес» — это не одно и то же. Владимир Иванович затряс головой, стараясь понять, не нашло ли затемнение на его верного помощника. — Лично для меня, Яша, один черт, что без, что черт. — Ух ты, я еще писатель! Слушай внимательно! Раньше, с тыщенку-другую, лет назад, бесы были бесами, а черти чертями. Это потом уравнило вкус строли. Короче, пусть лучше Ярила объяснит, а то у самого голова кругом идет. Старец осушил огромную, воняющую хмелем деревянную кружку, крякнул и, пожива бороду, указал Ахеневу на грубо сколоченную скамью нем ли, человече, грустную историю бесов? Некогда языческие народы, от которых произошли все славяне, почитали бесов, солнечных добрых существ. Внешние бесы — копия нынешних чертей. Но вот на славянских землях появились христианские священники и стали огнем и мечом насаждать свою веру, Людям по страхом смерти запретили поклоняться языческим богам. Любой, сохранивший веру предков, объявлялся еретиком. Породу нашу бесовскую христиане предали анафеме и приравняли к одному из сословий адовой нечисти, поставили на одну ступень с чертями, хотя ранее мы не были злыми духами. И вот на протяжении столетий Те бесы, кто выжил, вынуждены носить личину чертей. Внешне-то похожи. Из поколения в поколение от отца к сыну передавалась тайна. Мы всеми силами старались сохранить чистоту крови и женили сыновей на дочерях бесов. Многие, видные в иерархии ада, посты по сей день занимают мягкосердечные, добрые существа. И клянусь тебе, ни один из них никогда не отступился от бесовской идеи. Никто и никогда не причинил людям зла. И ежели мы не могли в чем-то помочь, то скорбя смотрели на то, что вытворяют черги. И затем тайну, но по мере сил старались исправить сотворенное ими зло. Нас в аду не так уж и много, а посвященных и того меньше и не возжелая Антихрист женить князя на чистопородной чертовке, на ведьме Долдубовской. все осталось бы по-прежнему. Но обстоятельства сложились в нашу пользу, ведь с помощью Якова появилась реальная возможность открыто заявить о своем существовании по всем галактикам. Достаточно за принять корону на Парасите и жениться на бесовке, И туда постепенно переселятся все остальные бесы. Возникнет новое, обособленное государство. А до тех пор молчать, иначе пришлют государственную измену. Не начнут против нас травлю. Так что о браке с ведьмой не может быть и речи. Необходимо что-то срочно решать. Ахенев сидел на лавке, ошарашенный рассказом Ерилы. Он-то и раньше замечал, что Яков похож на черта только внешне, но не придавал этому особого значения. А здесь такой подтекст! А старый бес, умудренный опытом предков, попытал. Вот ты, писатель, поэтому прошу об одной услуге. Сделай доброе для бесовской братьи дело. Систематизируй сведения о деятельности бесов по прежним векам. Они войдут в хрестоматийную историю бесовского народца, да и вообще в энциклопедию нового государства-поразит. За труды его сдадим, старицей. Владимир Иванович согласился с предложением. — Я ж, а Эдик кто? Что-то не похож своими действиями на злыдня? — спросил фантаст. — Эдуард Тимовский, один из наших виднейших деятелей, наш бес. в отличие от Загробштейна, давно посвящен в тайну и успешно работает на пользу своего народа, ответил Заякова Ярило. Эй, — Эдик-эдик, а еще дрюк называется, хоть бы намекнул, обиженно протянул Яков. В открытую форточку... Влетела черная ворона. Усевшись на угловатый, окованный железом сундук, она произнесла «Кар! Кар!» и поманила Ярилу крылом, видимо, не желая общаться со староверцем вслух при двух свидетелях. Ярила, немало не удивившись, поднялся и подошел к важно убирающей перья птицы. Ворона цапнула одной лапой бороду беса и притянула его к себе. Пощелкав какое-то время клювом у уха старца, ворона разняла лапу и отпустила бороду, оставив в когтях несколько волосин. — А ты не брешешь? Сам святой власть боил? — спросил с сомнением Ярила у гости. — Кар! Кар! — возмутилась чернокрылая и, похлопав себя одним крылом по костлявой груди, Другим в знак своей искренности чиркнула по отливающему синевой горлу. — Да ладно, верю! — успокоил разволновавшуюся птицу старец. — Проваливай! Еще что выпытаешь сразу ко мне! — Как накар! — запереминалась с лапы на лапу ворона. — Ох, ненасытная! — ругнулся Ярила. — На, лопай! Получив от беса изрядный кусман сыра, Ворона шмыгнула в форточку и пропала.